Глава сорок четвёртая. Нейт уверенно улыбнулся мне в ответ, но при этом и не подумал отпускать повисшую на нём козу. Даже ещё плотнее к себе притиснул, как мне показалось. Но ответил он не мне, а своей мафиозной бабушке. «По старшинству наследником должен стать я, но мне кажется неправильным лишать моего родственника всего и сразу, и невесты, и положение в клане». Вы столько сил вложили в его обучение и воспитание, готовя себе как замену. Мне бы не хотелось занимать чужое место. Тем более, что родился и вырос я на другой планете и на несколько лет позже. Так что я оставлю себе второй женой джинхо, раз уж она так сильно меня полюбила. А вашим наследником пусть остаётся ваш внук». Сказать, что все аху... Удивились? Это ничего не сказать. У меня вообще на секунду голос пропал, и я не знаю, что сделала бы в следующий момент, если бы у меня над духом не начал тихо ржать Хонг, а потом не прошептал быстро. «Лицо её посмотри!» Я бросила быстрый взгляд на него, а потом на козу. Бабушкин внук ржал, я ж сто пудов слышала смех, но при этом держал всё то же невозмутимо деревянное выражение на лице, как у всех присутствующих хинсанцев. А вот коза со своей физиономией не сразу справилась, и с неё маска ненадолго слетела. И титлю колотить, мне жалко стало ребёнка, несмотря на то, что секунду назад я была готова выцарапать её бесстыжие раскосые глазёнки и повыдергать роскошные чёрные волосы. Она, понимаешь, нового наследника захмутала и уже жало наточила яд пускать и править кланом из-за его спины. А тут такой облом. Не наследник и второй женой. Я не выдержала, каюсь. Жалко было девочку, но я тоже тля женщина. Нейт, койку в трюме для неё сам будешь приколачивать. Чем её занять, я так и быть найду, но постарайся сделать так, чтобы она не путалась у меня под ногами. Да, госпожа, послушно кивнул Нейт. Хотя я надеялся, что вы позволите ей спать на диване или хотя бы на коврике в кают-компании. И всё это было сказано с серьёзным лицом истинного хенсанца. У Хонга, судя по сдавленному иканию, уже истерика приключилась от смеха. Причем у козы в голове тоже сгущались истерические тучи. Она вывернулась из рук Нейта и отскочила на шаг, и даже рот открыла, но тут вмешалась мама Пу. «Джин-хо, я тобой недовольна», — негромко сказала она, но по залу отчетливо протянула холодком. «Ты ведешь себя неподобающе для будущей жены наследника клана». Потому как резко побледнела девчонка, я поняла, насколько всё серьёзно. А шёпот Хонга это подтвердил. «Значит, эту вернут папаша «Слава предкам, может, следующая не такая гадина приторная будет?» А мафиозная бабушка, между тем, перестала обращать на козу внимание, словно той уже тут нет, и продолжила таким тоном, что я прямо поверила в её возможности управлять целым кланом вздорных баб, не то что мужчин. «Нейт, в нашей семье пока я решаю, кто будет моим наследником. И мои решения не обсуждаются. Но невесту мы тебе подберём другую, и она должна будет стать первой женой. Боюсь, существующий брак придётся аннулировать. Кроме того, никто не выгонит моего внука на улицу, у него будут свои обязанности и достойная жена. Хонг, поблагодарит эту женщину за помощь, и мы уходим». «Вот старая гадина. Обоих хочет загробастать. Так я и думала. Только хрен ей». Моё секундное сомнение в муже ушло, как не было его. И я не ошиблась. Зато я решаю, хочу ли я быть вашим наследником или нет. Нейт заговорил очень спокойно, даже голоса не повысил. У меня было достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный и продуманный выбор. Я не хочу чужого. Мне хорошо на своём собственном месте. Но я рад, что встретился с вами. Только я не джунг. А вы сейчас видите во мне именно своего потерянного сына. Вот моя жена видит и любит меня, поэтому я возвращаюсь к своей семье. Эта женщина умела держать удар, надо отдать ей должное. Ни один мускул на лице не дрогнул, только в глазах что-то мелькнуло и пропало. А еще я краем глаза заметила быструю одобрительную ухмылку на лице забытого всеми Айсгера, который все это время так профессионально не отсвечивал, что почти слился с обстановкой. Что же? Это твой выбор. Хонг, мы уходим. Простите, бабушка. Мой невольный довесок и будущий штатный композитор не двинулся с места, но почтительно склонил голову, обращаясь к женщине, заменившей ему всю семью. Я тоже не собираюсь возвращаться. Клан в ваших надёжных руках и в моём присутствии не нуждается, а мне пора строить свою жизнь». Не знаю, что было бы дальше. Вот не знаю, слишком у этой престарелой Лилии глаза стали страшные. Мне на секунду показалось, что сейчас она на меня кинется и попытается убить, и я даже инстинктивно подобралась. Но именно в этот момент Айхо наскучила ждать за дверью комнаты переговоров, и он, каким-то образом вывернувшись из рук своих сторожей, влетел в зал с воплем. «Мама, мне скучно, я есть хочу. Мы пойдем на кораблики. Ты обещала, и пистолет» и с тетями военными поиграть. Этот мелкий засранец, сразу после того, как я его усыновила, забыл, что я тетя Айми, и без каких-либо сомнений переименовал меня в маму. А у меня духа не хватило протестовать. Да и не очень-то хотелось. «Джунча?» Вдруг растерянно спросила мадам Хонг, и впервые за все время переговоров превратилась из железной маски в живую женщину. Испуганную, сбитую с толку, ошеломлённую и, кажется, готовую вот-вот рухнуть в обморок. Айхо, уже к тому моменту удобно устроившийся у меня на руках, обернулся на голос и с интересом посмотрел на неё. Потом на меня, вопросительно «Тёте плохо?» Пострелёнок завертелся, явно пытаясь слезть на пол, и я по какому-то наитию его отпустила. Мелкий постоял возле меня, рассматривая присутствующих, явно заметил вторую тётю, оценил потом секунду подумал и пошёл к мадам Пуонг, которой и правда, судя по виду, было нехорошо. «Не плачь, тётям нельзя плакать!» безапелляционно заявил он, подходя к главе мафиозного клана. Она опустилась на колени прямо на пол, не жалея своего шикарного дорогущего костюма, и вдруг схватила Айхо в объятия, прижала к себе, лихорадочно гладя потоще спинки, по взъерошенным волосам. «Джунчи, ты вернулся!» «Меня зовут Айхо. Ну, можешь звать меня Джуном, если тебе хочется». Снисходительно разрешил маленький засранец, которому явно понравилось быть в центре внимания, да ещё получать столько ласки. «Только не плачь. Я не люблю, когда тёти плачут». А дальше начался наш обыкновенный бардак. В дверь влетел встрёпанный Иль и с ходу попытался ломануться отбирать Айхо у неизвестной тётки но что-то уловил необычное в воздухе, наткнулся на мой предостерегающий взгляд и затормозил. Зато высунувшийся следом Йошет сначала подтянул брата за ухо к себе, затем влепил ему смачный подзатыльник и только потом, оглядевшись, тихо присвистнул. А уже после этого, игнорируя пыхтящего от случившегося беспредела Иля, с таким возмущением уставился на завоевавшего всё женское внимание Айхо, что мелочь надула губы и гордо отвернулась. Йошет виновато посмотрел на меня и пожал плечами, мол, упс, опять не уследили. «Не деритесь, тут ещё тётя есть!» Решил всё же высказаться самый мелкий паразит, нахально продолжая обнимать за шею мадам Пуонг. «Правда, так себе. У тебя больше тётей нет, только не таких злых», спросил он свою новую обожательницу. «Я раньше не видел тетей, похожих на нас». Мадам Понк вдруг засмеялась сквозь слезы. «Джунча, ты совсем не изменился». Во время всей этой шумихи незаметно появился Тейшет, крепко державший за руку притихшего геля, и пристроился у меня за спиной. И в какой-то момент я оказалась в окружении практически одинаковых парней разного возраста. Мадам, на секунду оторвавшись от своего сокровища, вздрогнула, наткнувшись взглядом на Тейша. Я не знала, что раскосые глаза чистокровных хинсанцев могут так широко открываться и становиться совершенно круглыми. Но при этом Айхо из рук она не выпустила, вцепилась прямо. А мелкий откровенно млел засранец.